Андрей Белянин. Казак и ведьма. В одном селе жила-была ведьма. на определенного времени видная баба. Все при ней. И фигуры, и хозяйство, и прочие полезности. А как станет местой ноги, так просто жуть. Людей ела словно куренков каких. Так что стал народ на селе замечать неладное. Однако прямых улик ни у кого нет, хотя люди по-прежнему исчезают. Раз... Гуляли парень с девицей по переулочку. Глядит на них ведьма из-за занавесочки и думает, «Как бы девицу съесть, на двоих сразу не нападешь!» Вот разбросала она по дорожке горсть бусин. Ясное дело, как девушка первую бусину заприметила, «Бух на колени, давай собирать!» А хахль, чтоб за знобушке угодить, вперед забежал и там собирает. Ведьма бочком-бочком к девице и говорит, «Вот мой дом, заходи, сколько ваш бус подарил». Та с и пошла. На ее счастье успел парень заметить, как у одной хаты калиточка хлопнула. Да собирал он бусины, подошел и в окошко глядит. Но ведьма ввела девицу в горницу, а там кости человеческие так на полу и валяются. Ясное дело, сперва в виск, потом в обморок Ведьма ее на стол положила, да за ножом пошла Парень не промах, смекнул, что к чему Подошел к дверям, постучал хорошенько и бегом к окну Пока ведьма дверь открывала до кумекала, кто и хулиганит Парень в окно влез, девицу на плечо и бежать Увидала ведьма, выругалась матерно и в погоню Парню тяжело, он же на своих двоих, да еще и дуру эту тащит А ведьма бодренько бежит, ноги так и мелькают Чувствует, что догоняет, так и руками загребать стал Понял парень, что не уйдет Развернулся, сжал кулаки Девица очухалась и опять в обморок бухнулась Тот же миг бросилась он руками, она кольками рычит по волчьи, как одежду рвёт, вот-вот до горла доберётся. В тот бору мимо казак. Штаны синие, лампас эк ремень скрипучий, сапоги блестящие, на батышке на голове фуражка. Красавец мужчина. Глядит Пыли на дороге смертный бой идет Сметитель он что к чему Выхватил шашку, а куда рубить? Они ж так быстро катаются Где чья рука, где нога не разобрать Вот тут-то вдруг от натуги Юбка на ведьме лопнула И показался на свет Маленький поросячий хвостик Излочился коза Да как, плюнет ведьме на хвост Взвыла она дурным голосом И рассыпалась черным пеплом по ветру Парня с девицей потом обвенчали Честным перком до за свадьбу. Ну и казака пригласить не забыли Уважили По скриптум Почему ведьмы умирают, если им плюнуть на хвост Я, честно говоря, и сам не знаю Но эффект поразительный